глава 14. На следующее утро тоже кипела работа. Суету наводили сборы товаров. Итого получилось 100 банок сгущенки, 30 банок пломбира, 30 банок сыра, 5 банок майонеза, 6 творожков и 4 желе. Между уровнями и рядами мы выкладывали ткань, хотя сохранность обеспечивали и сами сундуки благодаря заговору. Недаром же в прошлую поездку у нас ничего не разбилось. В другой сундук сложила одежду Эрмина, пару корсетов и нижних юбок, а сверху поставила коробы со свечками. Вчера вечером после ужина я десяток хвойных успела сделать в рюмках, ещё и две формы наполнила. Правда, место у стыков у формовых свечей пришлось ножиком выправить, но вышло вполне симпатично. Сама я принарядилась в кремовое платье для того, чтобы выгодно подчеркнуть ажурный рисунок черной жилетки. Волосы заплела в греческую косу, украсив кончик цветочной композицией, которую я наскоро собрала из того, чем раньше были украшены шляпки. Вот только сумку я так и не успела обновить норкой. А может, сшить уже новую из бархата? Вечером подумаю. Связанные митенки я сложила в сумку вместе с кошелем с монетами. Сегодня в качестве охраны со мной поедет Дитрих, тот здоровый детина, который хорошо умеет пользоваться кулаками. Где уж Тим достал леврею и на него, ума не приложу. Но нашел же. Лукас же до самой отправки проводил Дитриху инструктаж по охране моей персоны. Меня же интересовал другой момент, поместится ли он на облучке с Тимом. Но мои опасения не оправдались. К появлению Бернарда мы уже завершали сборы. И пока мужчины впрягали рысаков в ландо, закончили. Я оставила последние инструкции домашним и устроилась в повозке. Как и в прошлый раз, по дороге туда расспросила о некоторых моментах, в том числе и о ланолине из жаропота овец. Но на этот счет пасечник смог только посоветовать обратиться к аптекарю или к оптовым продавцам. А вот это хорошая идея. Может, предложу им сгущенку и пломбир для распространения и в других краях нашей страны? Насколько я поняла из рассказов пасечника, всеми грузовыми порталами завидуют крупные купцы. Подумав, решила в городе в первую очередь развести сладости по магазинам, чтобы точно знать, сколько я смогу положить на счет в банке. И в первом же кафе, которое было практически на главной площади Виардо, меня ожидал неприятный сюрприз. А именно, глава гильдии кулинаров, мэтр Эган Шарби, И едва владелец кафе нас представил друг другу, как он начал на меня давить, дескать, почему не запатентовала рецепты новых кулинарных блюд. «Не успела я в субботу к вам заехать», — с вымученной улыбкой возразила я. «Поэтому я решила упростить вам задачу», — известил эган «Вот засада. Не тот тон я выбрала с головой гильдии. Не тот. Этот мужчина привык к власти» что даёт статус главы, и договориться по-хорошему с ним не получится. Я кинула выразительный взгляд на владельца кафе. Это он меня сдал Эгну. Зря я сообщала владельцам, что буду в городе во вторник. И кивнула Бернарду на дверь, чтобы он отнес короб с продукцией обратно. «Как предусмотрительно», — с многозначительной паузой произнесла я и снова натянуто улыбнулась. «Только вот я в вашей гильдии не состою, и пока плохо понимаю, что я от этих патентов выиграю». «Процент за использование вашего рецепта», — сказал Шарби пренебрежительным тоном, будто бы удивился моему вопросу. «И все? спросила я разочарованно. «Всего один процент за уникальные рецепты?» Глава недоуменно молчал, а я продолжила. К тому же я должна заплатить за вступление в вашу гильдию и за патентирование. Какой-то невыгодный обмен получается. Я пожала плечами, всем своим видом демонстрируя скепсис. «Как член гильдии вы будете защищены?» «От чего?» — наигранно заинтересовалась я. «Вы мне охрану для усадьбы предоставите?» Шарби отчетливо скрипнул зубами. В случае стихийного бедствия или грабежа мы поможем вам беспроцентной судой. Не сдержавшись, усмехнулась. «Щедрое предложение. Ничего не скажешь». «Ваше предложение меня не заинтересовало, мэтр Шарби», — коротко сказала я, разворачиваясь к выходу. «Вы не сможете продавать продукцию. В этом городе у вас никто ее не купит». — выдал Эгон, а я смерила его еще одним оценивающим взглядом. — Броссара — большая страна. Думаете, я не найду покупателей в других городах? — поинтересовалась я с приторной улыбкой. — Можете, конечно, попробовать, но, боюсь, результаты вас не порадуют. Шарби ухмыльнулся. — Да и не советую вам заводить себе врагов на ровном месте. «Вы смеете мне угрожать?» — уточнила я, уже всерьёз удивленная его наглостью. «Мне? Викантесси де Арманди? Главе рода Арманди?» Шарби аж взбледнула от такой постановки вопроса. «Ни в коем случае. Я только совет позволил себе дать». Пришёл он в себя поразительно быстро. «Я же выдохнула зло, заставляя себя успокоиться». И чего я так взбеленилась? Я же в субботу сама думала о патенте. Впрочем, я знала, от чего такая реакция. Ненавижу, когда на меня давит. Еще один глубокий вздох, и я мило улыбнулась. Зачем действительно усложнять себе жизнь? Хотя я планировала акцент делать на сгущенке и пломбире, но война с гильдией мне сейчас не по зубам. И я, наверное, даже послушаюсь его, но только с одним важным условием. Я смущённо опустила глаза, обдумывая, как это лучше подать. Но из-за гнева думалось плохо. «Я готова отдать вам рецепт сгущенного молока и пломбира, но больше в мою деятельность вы не будете вмешиваться». «И сыра с зеленью!» — встрял неожиданно владелец кафе. «И рецептом сыра с зеленью тоже», — подтвердила я. «Так Я оплачу членский взнос и патентирование этих трех рецептов. Но если вдруг придумаю новые сладости или другие блюда, буду патентовать их по собственному желанию. Шарби оценивающий посмотрел на меня, будто пытаясь спрогнозировать, насколько удачными будут мои новые рецепты. И я поторопила его. Договорились? Хорошо согласился он, а я посмотрела на умирающего от любопытства владельца Сеппа Томази и поинтересовалась у него с легкой улыбкой. «Можно воспользоваться вашим кабинетом, чтобы никому из посетителей не мешать?» Томази поморщился, но под тяжелым взглядом Шарби вынужден был согласиться. «И значит, моя догадка верна. Он хотел узнать рецепт на халяву». Вернувшийся Бернард последовал за нами в принципе с записью рецептов я оправилась быстро и да маленькую пакость я все же сделала про ваниль не заикнулась ни разу да и сгущенка и пломбир и без них будут вкусные но отдала серебряные монеты за членство и за патентирование Шарби же поставил печати на патентах внеся мое имя в реестр изобретений С вами приятно иметь дело виконтесса с поощрительной улыбкой сказал Эгон. «По пятницам я буду заезжать за своими процентами в ратушу», сказала я напоследок и направилась к выходу. Но когда уже была на пороге кафе, меня окликнул Сэп. «Викантесса, вы же говорили, что привезете новую партию товара сегодня», напомнил он. «Но «Ну, я подумала, что вы сами возьметесь изготавливать десерты по рецептам», возразила я с приторной улыбкой. Хотя, если есть желание, то могу и свою продукцию вам продать. Вас устроит цена в четыре серебряника за банку? Вообще, я планировала за три отдавать, но теперь, как бы мне не пришлось снижать цену до двух серебренников. Сэп скрипнул зубами, но кивнул. «Бернард, будь добр, принеси 10 банок сгущенки, пять пломбира и 5 с сырозеленью. Господин Томази, отдадите плату моему помощнику. Всего доброго». Пасечник справился быстро, так что вскоре уже садился рядом в Ландо. «Куда теперь?» — уточнил Бернард негромко, понимая, что мои планы после такого должны измениться. «В торговую гильдию!» — решительно сказала я. Бернард уточнил, в какое именно представительство лучше ехать. Главное — в торговом квартале или небольшое в ратуше. Выбрала первый вариант. Здание произвело двоякое впечатление — этакий бизнес-центр XIX века. Резные перила на широкой раздвоенной лестнице, отделка из дерева и кожи. Как объяснил пасечник, здесь можно заключить конторки на поставку любого товара. Складские же помещения находились по всему кварталу. Не желая терять время, попросила секретаря на ресепшене о встрече с главой гильдии и мэтр Джеред Беннар не отказался от встречи с главой рода Де-Арманди. «Добрый день!» — поздоровалась я при входе в кабинет. Бернард скоробом коробом в руках проследовал за мной. Представилась сама и представила спутника. Глава гильдии доброжелательно поздоровался и представил мне своего заместителя и помощника. Окинула их магическим взглядом, чтобы убедиться, что ни агрессии, ни зависти они не испытывают. У Шарби часто мелькали зеленые всполохи в ауре от кислотного оттенка до грязно-коричневого. Поэтому я ему совсем не доверяю. Здесь же, помимо легкого любопытства, было еще какое-то легкое веселье. «Чаю, Викантесса», — предложил Бинар, покачала головой в ответ, собираясь с мыслями. «Я к вам приехала с деловым предложением. Решила я перейти сразу к сути дела». Я изобрела эти уникальные сладости. Дождавшись, когда Бернард поставит на стол короб, достала из него несколько банок. Одну со сгущёнкой, одну с пломбиром, одну с желе и творожком одну. И после паузы продолжила, доставая по баночке с разным творожным сыром и майонезом. А также этот мягкий сыр и соус. И хочу предложить вам заняться их распространением по всей нашей стране. И так как на них оформлен патент, мы можем договориться с любой кондитерской на сладости и... «Нет», — перебила я Бенара, — «патент оформлен только на сгущенку, пломбир и вот на этот вид сыр. А также у меня есть договоренность с Шарби, что патенты на остальные свои изобретения я могу и не делать». И мои слова уж заинтересовали Бинара. В этом мире патент, который оформляется в гильдиях, дает изобретателю не исключительное право пользования им. То есть, если отдал рецепт гильдии, имеешь право сам производить этот продукт и получать процент с продаж, когда другой член гильдии им пользуется. Чтобы добиться исключительного права пользования, нужно обращаться к высшим органам власти на местах или к самому монарху но для подобного обращения изобретение должно представлять огромную ценность для города, области или страны. Сладости к такой категории явно не относятся. Смысл в такой политике был. Обычно именно в гильдиях обучались специальностям, а значит, последующие изобретения были как раз достоянием данной организации. Но я-то в гильдии кулинаров не обучалась, так что наезд Шарби не имел под собой оснований. Бенар задумчиво перебирал банки, открывая и нюхая содержимое. «Это я вам оставляю на пробу», — объявила я. «Соусом можно заправлять салаты, добавлять в готовые блюда для вкуса или, например, намазать на хлеб и положить сверху кусок колбасы». «А цена вопроса?» — спросил Джаред. «В розницу я буду продавать по три серебряных за баночку, все, кроме соуса». Он за 4, так как объем больше. А насчет опта мы уже будем обговаривать условия. И на будущее у меня есть еще несколько рецептов блюд, полученных в результате особенно удачных моих экспериментов. Так что... А если мы откажемся? Я, пожалуй, плечами и легкомысленно сказала. Открою свой фирменный магазинчик или кафе. Возможно, в будущем даже организую собственную сеть. Нет у меня на это времени, но им об этом знать не обязательно. Мужчины переглянулись с непонятными улыбками. И это мне не понравилось. Выразительно приподняла брови, глядя в глаза Бенара. Вы слишком молоды для подобного дела. У меня отличный стимул и бездна энтузиазма, и уверенности в себе, — возразила я. Да уж, о возрасте Кати я постоянно забываю. «Оставляю вас для дегустации и обсуждения моего предложения. Заеду после обеда». Я уже развернулась к выходу, когда неожиданно вспомнила об одной из расписок. «Ах, да, мэтр Бенар!» Я достала расписки и быстро нашла нужную. Протянула ее и отсчитала 10 золотых монет. «Хочу погасить расписку брата». «Она до двадцатого числа», — возразил Бенар, пристально глядя мне в глаза. Я снова пожала плечами. Мужчина перечеркнул ее крестом и на обратной стороне написал «погашено» и поставил подпись. Достал и свой экземпляр из стола и проделал ту же процедуру. Я тоже расписалась на обоих экземплярах и забрала свой. «Будете ли вы столь любезны, чтобы проводить меня к купцу, который выкупает обычно шерсть овец у моих виланов?» «Конечно. Манфред, проводи веконтессу к Уга Веберу», — распорядился глава гильдии. Помощник тут же подскочил и направился к выходу. У Эбера был собственный кабинет в гильдии, и он как раз находился там. Зачем мне он нужен? Во-первых, предупредить, что в этот раз к нам не надо приезжать за шерстью. А во-вторых, я подумала, что он может знать о ланолине больше остальных, ведь он постоянно общается с владельцами заводов по обработке шерсти. И оказалось, в этом права. Уга даже смог ответить, как добывают ланолин. Обрабатывают сточные воды от промывки шерсти. Также он сориентировал меня по цене лонолина, который активно используют в лечебных мазях и даже в косметике. Ого! 50 грамм за 7 серебряных монет. А сколько его получится добыть? Ну, если учесть, что из первичной массы шерсти остается примерно половина. И из утерянной половины треть или даже больше грязи и мусора. Выхлоп все равно получится неплохой а значит, нужно заморочиться и тем устройством. Поблагодарила Вебера за информацию и попросила проводить меня к поставщику пряжи. Раз я здесь, надо присмотреть нити из хлопка и шелка для летних метенок и прочих аксессуаров. Как я и подозревала, образцы были в одном из соседних кабинетов. Отобралась десяток вариантов разных цветов и попросила доставить по килограмму пряжи каждого варианта к двум часам дня а после направилась к артефактору. По пути снова напрягла память о прежней жизни, но так и не вспомнила ничего толкового. «Ладно, пойдем от другого. Вот мы растапливаем жаропод горячим воздухом, а дальше нам надо его как-то отделить от шерсти и собрать. Отжать?» И тут другое воспоминание мелькнуло. «В детстве я еще застала стиральную машину». Полуавтомат, в который для отжима белья использовалась центрифуга. Вот он, выход. Артефактор порадовал меня готовыми изделиями. У миксера сделала даже три скорости. Вафельница тоже не разочаровала. Я, не отходя от кассы, заказала еще один миксер. Нарисовала и описала принцип действия блендера, договорившись все на те же полпроцента за изобретение. А вот насчет устройства для добычи ланолина думали вместе. Я нарисовала центрифугу, обговорив, что объем нужен не меньше 5-6 литров. И уже в процессе решили, что надо два накопителя на два разных артефакта. Один будет раскручивать барабан, другой подавать горячий воздух 50-60 градусов. Ни Цельсия, ни Фаренгейта здесь не было, но система была мне привычна. То есть за нуль местные ученые взяли температуру замерзания воды, за 100 градусов — температуру кипения воды. Насчет времени такой обработки я тоже долго думала, ведь главное еще и не пересушить шерсть. И в этот раз память откликнулась. Дед какой-то говорил, что таймер полетел на одном из приборов, а он строгий. 35 или 37 секунд. Возьмем 40. В процессе обсуждения подала идею, где еще можно использовать центрифугу, а именно расписала вариант стиральной машины «автомат». Вот только рано я поставила мысленно знак равенства между электричеством и магической энергией. Последняя стоит гораздо дороже, и если я всегда могла подзарядить артефакты своей энергией, то для остальных необходим будет более объемный накопитель. Поэтому мэт Обье усомнился в окупаемости подобного изобретения. Ручная стирка здесь привычна и не требует таких затрат. Да и стиральные доски пользуются спросом. Но сразу отказываться от этой идеи не стал. Решил сначала прикинуть примерную стоимость этой машины. «А какие у вас еще есть идеи?» Уже с любопытством спросил он. «Система отопления для многоквартирных домов». Тут же выдала я. «А впрочем, она и для усадеб может пригодиться». Подумала и продолжила список утюги на магической энергии, плойки для кудряшек и фены для сушки волос, переносные холодильники. Ах, да, мне как раз они и нужны. Необходим будет короб с ручкой, как большая корзина с плотно прилегающей крышкой, и в одну из стенок вставить охлаждающий артефакт средней или слабой мощности. А для больших агрегатов нарисовала более удобную для меня схему, то есть что-то похожее на наши холодильники. За разговорами не заметила, как пролетело почти два часа, но, глянув на настенный хронометр, хлопнула себя по голове и торопливо попрощалась с мэтром до вечера. Заехала еще в одно кафе, где отдала 40 банок сгущенного молока, 10 банок пломбира и 5 банок знакомого сыра по 3 серебряных за банку. Все остальное дала по баночке на пробу, так же, как и в прошлый раз по себестоимости, то есть по одному серебрянику. И после заехала к сестрам близняшкам Ирме и Хельме. Заметив, как я сглотнула слюну при виде свежих булочек, они тут же предложили нам с Бернардом чай. И я не отказалась. И уже за чашечкой травяного напитка обсудила с ними мою идею. Я хотела организовать у них что-то вроде фирменного кафе. Пообещала научить их готовить все вкусности, что знаю и поделиться идеями насчет сезонного расширения кафе, то есть как проще и лучше сделать летнюю веранду. «И сколько это будет нам стоить?» — осторожно уточнила Ирма. «Ирма, я предлагаю вам долгосрочное партнерство. Если нужно, могу даже организовать поставку молочной продукции, и все это вдобавок к уникальным рецептам. Так что это будет не разовая выплата. Я хочу 30% от прибыли». Не от выручки, а именно от прибыли. И сразу предупреждаю. Я отлично разбираюсь в приходно-расходных книгах, так что даже не думайте меня обмануть. Близняшки переглянулись в растерянности. Я же протяжно выдохнула и допив чай предложила. У вас есть время подумать. Я до вечера буду в городе. После двух часов ищите меня в торговой гильдии. Около пяти буду у артефактора Эгона Обье. Когда в следующий раз приеду в город, я еще не знаю а пока могу предложить купить у меня сгущенку и пломбир по 3 серебряных за баночку. Не желая терять еще время на поиск новых покупателей, продала всю оставшуюся продукцию здесь. А после, наконец, отправилась к ювелиру. Разговор с ним был коротким. От сопровождения отказалась, кивнув на вошедшего в помещении Дитриха. По дороге в банк заехали к еще одному кредитору, которому Эрмин 30 золотых задолжал. Погасила и эту расписку так что в банке я положила на счет всего 100 золотых. Остальное пойдет в дело. Я довольная уже шла обратно к вешалке, на которой оставила свое манто, когда произошла неприятная встреча. Волдо дель заступил мне дорогу. «Катрин, какая приятная встреча!» Так громоклассно объявил он, что многие посетители обернулись в нашу сторону. «Для вас Викантесса де Арманди», — поправила я его и решила сразу распрощаться. «Доброго вам дня, барон дель Сора И попыталась обойти Волда, но он ухватил меня за запястье. «Куда же так спешишь, моя невестушка?» «Не была ею слава богам», — парировала я, пытаясь высвободить руку. Крепко держит гад. «Катрин», — понизив голос, прошипел он, — но тут же приторно-любезно улыбнулся. «До меня дошли слухи о причине твоего отказа от брака со мной, и я готов закрыть глаза на твой проступок. Так что мое предложение в силе». «Сволочь! Специально устроил эту сцену в общественном месте». «Единственная причина моего отказа — вы мне противны, барон дельсора, уверенно ответила на это я. Он ещё сильнее сжал мое запястье, уже причиняя мне боль. И этого, увы, не изменить. Поэтому прошу меня отпустить». «Я ведь давал тебе шанс спасти свою репутацию, Катрин», — неожиданно спокойно сказал он. Я скептически хмыкнула и посмотрела на Бернарда и Дитриха, которые маячили неподалеку, но пока не решались вмешаться. Не хотелось доводить до открытого конфликта, но, видимо, этого уже не избежать. «А теперь я тебя просто уничтожу». «Волда, что вы себе позволяете?» Герцог деревиль появился как никогда вовремя. «Отпустите, Катрин, немедленно».